16. Семейство Нобель Эммануил Нобель, 56-летний предприниматель из Швеции, владевший в Петербурге литейно-механическим заводом, в 1857 году оказался в трудном положении. За время войны завод значительно нарастил объемы производства, выпуская по заказам военных ведомств морские мины, пушки, стальные трубы и резиновые непромокаемые рюкзаки. С окончанием военных действий объем заказов резко упал. К тому же военное ведомство задерживало оплату уже выполненных заказов. Многократные посещения чиновных кабинетов никакого результата не давали. А поставщики требовали денег за поставленные материалы. Рабочие требовали заработной платы. Во весь рост вставал вопрос о банкротстве завода. Поэтому письменное приглашение к великому князю Михаилу Николаевичу разбудило у Нобеля некоторые надежды – хотя бы попытаться ускорить получение денег от военного ведомства. Несколько насторожило, правда, то, что великий князь приглашал его вместе со старшими сыновьями – Робертом, Людвигом и Альфредом. На вопрос великого князя о состоянии дел на заводе Имануил пожаловался на задержку оплаты за поставленные военным изделия. что привело к задержке выплат рабочим и поставщикам. «Уважаемый господин Нобель, вы должны понять временные трудности, которые испытывает казна. Но это именно временные трудности. Все выплаты вам скоро будут произведены. Поверьте, император высоко ценит вас и тот вклад, который вы внесли в оборону столицы. Разработанные вами морские мины, наряду с паровыми канонерскими лодками, выпуск которых организовал господин Путилов, сыграли ключевую роль в успешной обороне Петербурга. «Я от имени императора хочу сделать вам и вашим сыновьям несколько деловых предложений». Однако сразу должно говориться, что принятие моих предложений потребует от вас всех принятия российского гражданства и отказ от шведского, поскольку речь пойдет о разработке и производстве совершенно секретных видов вооружений. Но, ваше имперское высочество, как же мы можем дать вам ответ, не узнав о сути предлагаемых ношеств? Есть у меня аргумент, который и вас, и ваших сыновей убедит, я надеюсь. Производство новых видов вооружения будет основано на частно-государственных предприятиях, в которых вам лично будет принадлежать до половины капитала, и вы же будете ими руководить. Применительно к вашему заводу, уважаемый Это будет означать, что государство добавит вам в уставной капитал заводу сумму, равную его теперешней стоимости. Каждый ваш сын может возглавить отдельный завод и получит возможность со временем выкупить до половины его капитала за счет полученной прибыли. Слащев знал, что Нобель и его сыновья достигнут больших успехов в промышленности взрывчатых веществ, нефтедобычи и нефтепереработки. к тому же в памяти михаила к этому времени появилась краткая биографическая справка о будущей деятельности самого нобеля и его сыновей Все они станут в будущем выдающимися изобретателями и организаторами производства к сожалению не в россии «Э -э -э, звучит более чем заманчиво ваше императорское высочество но не можете ли вы э -э, хотя бы намекнуть о производстве каких именно предметов пойдет речь спросил старший нобель в общих чертах могу. Роберту Эммануиловичу мы предложим выехать в Баку и заняться там добычей и переработкой нефти. Я уверен, что в недалеком будущем нефть и продукты ее перегонки станут самым востребованным видом топлива. Уже сейчас мы начинаем работы по проектированию паровых военных кораблей с нефтяным питанием вместо угольного. В дальнейшем все военные, а затем и торговые корабли перейдут на этот тип питания. В Баку нефть добывают, но в малых количествах. Пора это дело ставить на промышленную основу. Вашему здешнему заводу, Эммануил Эммануилович, мы предложим заняться разработкой и производством оборудования для нефтяного питания паровых двигателей. Насосов, горелок, трубопроводов, кранов и прочего. За основу можете взять газовую горелку Брунзена. Но почему вы так уверены, ваше императорское высочество, что нефтяное питание двигателей вытеснит угольное? А вы представьте себе условия работы кочегаров в трюме корабля вблизи топок паровых котлов. На паровозе в окна веет встречный ветер и выдувает из кабины машиниста жар от топки. А в трюмах кораблей у открытых топок обычно стоит страшная жара. Никакая вентиляция не справляется. К тому же качка. В шторм кочегар рискует получить тяжелые ожоги от раскаленных деталей топок. А при нефтяном питании кочегар лишь открывает или прикрывает кран. Топливо само поступает из бака в топку. И потребное количество кочегаров при нефтяном питании во много раз меньше. И погрузочные работы по топливу облегчаются во много раз. Всего лишь подсоединяем шланг и открываем кран вместо беготни матросов с угольными мешками по сходням. «Мне представляется, ваше императорское высочество, что вы все уже продумали. А что вы предложите моим младшим сыновьям?» «Ну, не такие уже они и младшенькие. Вполне взрослые молодые люди. Сколько вам лет, Людвиг?» «Мне 26 шесть, вашего императорского высочества. Самое время вам начать собственное дело. Замечу лишь, что оно будет связано с совершенствованием хорошо знакомых вам морских мин». «Для их разработки и производства я предлагаю вам заняться строительством специального завода в городе Петрозаводске, что на Онежском озере, на тех же условиях. Строите завод за счет казны, затем выкупаете половину капитала за счет прибыли завода. Достаточный объем заказов казна гарантирует. А сколько вам лет, Альфред? Мне 24 года, ваше императорское высочество». Вам я предлагаю на той же Онеге, в селении Кончиозера, построить за счет казны лабораторию и завод по производству новых взрывчатых веществ. Мне известно, что вы давно интересуетесь этим вопросом. Новые морские мины, которые будет производить Людвиг, нуждаются в мощном взрывчатом веществе. Да и для вышибных зарядов для новых артиллерийских орудий тоже нужна новая взрывчатка. Новые пушки будут весьма скорострельными. Дым от частых выстрелов быстро закроет видимость артиллеристам. Черный порох давно устарел и для новых орудий не годится. Еще раз напомню, что вы все станете со временем совладельцами предприятий. А кроме того, я обещаю, что после успешного освоения производства тех новинок, о которых я вам рассказал, вы и ваши сыновья будете удостоены потомственных дворянских званий Российской империи. «Ваше императорское высочество, вы сделали нам столько совершенно неожиданных и щедрых предложений, что я вынужден попросить вас предоставить нам время на их обдумывание». «Само собой, господа. Хватит вам трех дней на это?» «Конечно, хватит, ваше императорское высочество», — ответил за всех старший Нобель. «Тогда жду вас всех через три дня». Покинув Михайловский дворец, семейство Нобелей направилось в контору своего завода. В пути, в экипаже, все молчали, обдумывая услышанное. В кабинете управляющего расселись вокруг стола. Отец семейства приказал секретарю приготовить чай. «Что скажете, сыны?» «Что-то слишком уж заманчивое предложение нам сделал великий князь. Нет ли тут подвоха?» — вопросил старший Роберт. «Ну, даже если он обеспечит только поступление денег за выполнение работы, и то это даст нам возможность избежать банкротства», — возразил Людвиг. «А тебе, брат, вообще изумительное предложение сделано. Сам знаешь, мы давно хотели нефтедобычей заняться. До свободных денег не хватало. А тут нам их государство даст». «Насколько я понял, все предложения пакетом идут», — высказался младший Альфред. «Нефтедобыча и деньги за воду сомнений не вызывают. Взрывчатыми веществами я и сам давно планирую заняться. Кое-какие опыты уже делал. А вот с морскими минами не ясно. Что скажешь, Людвиг?» «Сдается мне, конструкции мин мы отработали. Что там еще совершенствовать? Мощность взрывчатого вещества увеличить, и все. А в случае принятия предложения, насколько я понял, нам всем придется дать обязательство о соблюдении секретности работ. Тем самым мы окажемся надолго, если не навсегда привязаны к России. А чем это плохо? Россия — страна огромных возможностей. А если у нас будет благоприятствование со стороны императорской фамилии, мы тут так развернемся, как в Швеции нам и не приснится». высказался Роберт. «Если все пройдет как надо, мы станем богатейшими людьми. Производство керосина из нефти – это самое настоящее золотое дно. Пока что Россия керосин из американских штатов ввозит. По очень высокой цене. К тому же на нашем заводе можно будет, кроме оборудования для котлов, выпускать керосиновые лампы, фонари и кухонные печи. Огромный спрос на них будет. Я думаю, сыны, нам следует принять предложение», – резюмировал старший Нобель. Как минимум спасем наш завод от банкротства и даже расширим нефтедобыча и переработка тоже верное дело тем более нам самим вкладывать деньги в строительство заводов не придется даже если два других дела не пойдут мы все равно выигрыше будем да и про дворянство не забывайте оно на дороге не валяется дети ваши уже по рождению благородными станут через три дня семейство новели пришло на прием к михаилу и заявила о своем согласии Михаил пообещал в ближайшее время подготовить императорские указы по каждому намеченному к постройке заводу. Нобелю-старшему передал для обдумывания чертежи нефтяной горелки, разработанной спустя 20 лет. Тем самым все семейство Нобелей было привязано к России, а их изобретения и организаторские таланты послужат империи.